Другие муравьи, широкоплечья, с большими головами и огромными челюстями, волокли гусениц, мертвых мух и жуков. «Что это они, Малинин?» — спросил я Малинина, насторожившись. «Работают, что ли?» «Да что ты, баранкин?» — ответил Малинин. «Это они гуляют по своей главной улице». Как гуляют? спросил я недоверчиво. Так гуляют? Сегодня же воскресенье. А зачем же они тащит на себе всякие бревные камни, если сегодня воскресенье? Малинин промолчал. По-моему, они не гуляют, а работают. Ну что ты, Баранкин? возмутился Малинин. Какая же работа может быть в выходной день? «А бревна на плечах?» — спросил я Малинина. «А бревна?» — ответил Малинин. «А бревна это у них так принято гулять с бревнами на плечах». «Принято?» — переспросил я, потом потер глаза лапами, уставился повнимательнее на муравьев, и сердце у меня заныло от какого-то очень нехорошего предчувствия. Это ощущение возникло у меня и от того, что я увидел и еще от фразы Малинина, которую он произнес, глядя на муравейник. «Знаешь что, Баранкин, — сказал Костя, — давай лучше не пойдем в муравейник. Давай лучше гулять одни где-нибудь там». И Костя махнул лапой в сторону, совершенно противоположную муравейнику. Собственно говоря...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 Мы ремонтируем муравейник. Медленно, нехотя, вопреки своему желанию, мы продолжали с Костей приближаться к стнующим взад-вперед муравьям, и каждым шагом мне становилось все яснее и яснее, что все муравьи, все до одного заняты делом, несмотря на то, что для всех людей этот день был выходным днем. Муравьи работали, работали, трудились, и отрицать это было просто бессмысленно. Незаметно мы очтились в самой муравьиной гуще, так близко, что даже было слышно, как они громко пыхтят под своими ношами. Рядом с нами, например, целая бригада тащила домой огромную стрекозу. И хотя муравьи из этой бригады суетились, как девчонки, мешали друг другу, а главное, это тащили стрекозу в противоположные стороны, несмотря на это, стрекоза каким-то чудом двигалась все же по направлению к муравейнику.